«Кейт. Наши дни». Голова Кейт была словно налита свинцом после событий минувших суток, словно она никак не могла пробудиться от затянувшегося сна о прошлом. В поезде она ненадолго, но сильно расплакалась от боли. Отец, сестра и даже мать, успевшая застать ее, когда вернулась из продовольственного банка и тщательно вымыла руки в тихом шоке при виде собственной дочери. Они так и не поговорили ни о чем важном. Племянник и племянница, которых она не увидит в этот раз. А значит, возможно, и никогда. Опыт выживания в пандемию, которая, казалось, в основном уже закончилась, во что до сих пор не верилось. Домашнее обучение, неоплачиваемый отпуск мужа Элизабет, длинные очереди за дополнительными дозами вакцины в начале года и её работа они видели по телевизору. Волонтёрство матери и здоровье отца. Ни слова о жизни Кейт в Лос-Анджелесе и о семье, которую она бросила. Имена Кирсти, Эндрю и Адама вообще ни разу не всплыли. Сказали бы они, если бы с кем-то из ее семьи что-то произошло. Точно нет. Потому что здесь и сейчас, в холле дорогой лондонской гостиницы, Эндрю чего-то не хотел ей говорить. «Где Кирсти?» — спросила она. Это следовало узнать с самого начала. Но даже просто произнести имя дочери было больно. Как это странно, ее сын здесь, и оба мужа в одном помещении, и едят печенье из одной тарелки, судя по всему. Что происходит? Эндрюд даже не смотрел на нее, а по лицу Конора ничего невозможно было прочитать. Кроме, наверное, легкого раздражения из-за того, что он оказался втянут в эту семейную кутерьму. Что ж, он сам за это заплатил, пусть сам расхлебывает. «Если это книга о Кирсте, то где она?» Эндрю разинул рот. «Она... Господи, что случилось? Ты должна кое-что узнать о Кирсте». «Она... Эм... Кейт хмуро посмотрела на него. С губ было готово сорваться почти забытое выражение. «Да выкладывай уже, Эндрю!» «В чем дело? О, Боже!» Ее вдруг пронзил страх, проникающий даже в те закоулки души, которые она считала давно отмершими и окаменевшими. «Я... Пожалуйста, Эндрю, скажи!» Он подчинился, и его слова поразили Кейт словно гром. «Понимаешь, в прошлом году она заболела. Корона. Мы думали, опасность миновала. Она получила прививку в числе первых. В общем... Адам первый заметил, Кирсти ее подхватила, заболела довольно тяжело. Кейт посмотрела на сына, который со злостью уставился в пол, потом на своего бывшего мужа, продолжавшего говорить. Кирсти умерла. Они это хотели сказать? Боже! Она почувствовала, как ее засасывает чувство вины. «Я... да говори уже!» «Умерла». Кейт ждала, когда он это скажет. Она умерла. Это казалось неизбежным. Многие инвалиды умерли от коронавируса. Почему ее дочь должна была этого избежать? Короткая пауза. Адам и Эндрю переглянулись. «В интернате», — сказал Эндрю. «Нам... мне пришлось отдать ее в дом инвалидов». «Ох...» Сначала облегчение, яркая вспышка чистого света, постепенно окрашиваемая другими эмоциями. Кейт не знала, что обо всем этом думать. В ее голове Кирсти оставалась маленьким ребенком, и идея поместить ее в интернат вызывала отвращение. Но теперь ей было уже двадцать. Не ожидала же она, что Эндрю будет заботиться о Кирсти всю ее жизнь. Значит, она не... Она вышла? Еле-еле, фыркнул Адам. Ей было трудно дышать, а никто этого даже не замечал. Она не могла сказать нам, и уровень кислорода в крови постоянно падал. Несколько недель пролежала на искусственном дыхании. Она не такая, какой была. Мы этого не знаем. Знаем, папа. Попробуй хоть раз посмотреть правде в глаза. Она... Забыла то, чему научилась. Все забыла. Понимаешь, она не может делать то, что могла раньше. Вернулась к прежнему состоянию. Кейт пыталась контролировать выражение лица, но не понимала, какое будет сейчас уместно. Едва она начала свыкаться с идеей, что Кирсти способна общаться, как ей говорят, что она больше этого не может. А я все пропустила. Опоздала. Послушай, Ади, я понимаю, Эндрю вдруг заморгал. Боже, я только что понял, где может быть лиф. Адам переменился в лице. А, ага, не лишено смысла. Кейт почувствовала себя лишней. Зримое напоминание о том, что она больше не член этой семьи, потому что она понятия не имела, о чем они говорят. Эндрю искал свой пиджак. «Отсюда недалеко. Я могу вызвать такси или...» «Возьмите машину», — предложил Конор, ее муж, о присутствии которого Кейт уже почти забыла. «Она стоит почти у самого входа. Водитель ждет. Пожалуйста, возьмите ее и поезжайте, куда надо». Пускает пыль в глаза даже в такой момент. «Или, может, в самом деле хочет помочь». Он запросто мог спросить, что это значит для фильма, если история в книге заканчивается без надежды, если события продолжались и после ее написания, если достижения Кирсти пошли прахом. Но заглянув в себя, Кейт поняла, что ее способность понимать мотивы Конора полностью исчерпана. «Я еду с вами», — неожиданно для себя сказала она.